Беспоста с улыбкой выскользнула старшая сестра и спросила МакМёрфи, как он собирается поместить всех десятерых в одну машину. А он спросил, нельзя ли ему одолжить больничную машину и самому отвезти половину команды. но ну, сестра, как мы и думали, сослалась на какой-то запрет. Она сказала, что если нет второго водителя, который распишется за нас на отпускном листе, половина людей должна остаться.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 Кучкой, ни слова не говоря, наблюдали за горожанами, которые ехали на работу в своих машинах, избавляли ход, чтобы поглазеть на сумасшедших в зеленом. Макмёрфи заметил, что нам не по себе, попробовал развеселить нас, стал шутить, дразнить девушку.